Часть первая Глава первая Не скажу, что так уж люблю осень. Скорее даже наоборот, я немного недолюбливаю это время года. Но должен признать, что определенное очарование именно в топинской осени все же есть. И причиной тому — близость с тылой топи — Единственное место силы в Российской империи вообще сильно влияло на все, что находилось рядом — на окрестные леса, город Топинск с его слегка провинциальными жителями, да и на меня самого. За последний год этот город кардинально изменил того, кого окружающие считали титулярным советником, видоком Игнатом Дармидонтовичем Силаевым. Почему считали? Да потому что все не так уж просто. У меня действительно тело юного видака, закончившего специальную школу при Новгородской энергетической академии. Но заковыка в том, что внутри этого тела живет душа немало пожившего и изрядно потрепанного человека совсем из другой реальности. В моем родном мире нет магии, по улицам не бродят оборотни, а если зайти поглубже в лес, скорее столкнешься с незаконной свалкой, чем с лешим. В общем... Изменений в моей жизни за последний год столько, что впору засаливать. Вот даже научился находить очарование в осени. Впрочем, местная осень не чита той, которая уныло прозябает на городских улицах мегаполисов моего родного мира. Да и вдали от тамошних городов, в совсем не голландских деревнях, в это время года царит лишь извечная грязь, слякоть и полное отсутствие оптимизма. А вот в аккуратном Топинске все по-другому. Конечно, грязи и здесь хватает, особенно на окраинах. Но городское собрание все увереннее распускает щупальца дорог с булыжной мостовой в центре и усыпанных гравием на окраинах. Он и гравий шелестил сейчас под шинами моего паромобиля. Да, я наконец-то обзавелся нормальной машиной, давно позабыв о том гибриде катафалка со скорой помощью, который угробил на болотах владыка Топи. Жуткая была история. До сих пор в дрожь бросает. Внешний мой пармобиль был похож на спидстер модели 1932 года от компании Оберн. Не то чтобы я был ярым автолюбителем, но уже в зрелом возрасте увидел миниатюрную модель этого авто и влюбился. И только теперь у меня выдалась возможность воплотить в металле свои фантазии. Правда, полной аутентичности не получилось. Двух мест мне было маловато. Да и внешний аппарат вышел и таким стимпанковским аналогом знаменитого спидстера. Слишком много угловатых обводов и заклепок. Наша мастерская по-прежнему оставалась лишь мелким сборочным предприятием и на большее замахнуться не могла. Но судя по тому, как возбудились местные богатеи и наш партнер-юрист Дава, конечный результат понравился не только мне. На данный момент пик ажиотажа вокруг автоновинок уже прошел, и сейчас я направлялся на испытание того, что должно вызвать еще одну волну интереса к нашим механическим мастерским. Причем этот интерес скорее возникнет не у купцов и уездных чиновников, а у шатунов, которые на свой страх и риск ходят в стылую топь за всякими вкусняшками. Они тащат в Топинск как стволы деревьев, выросшие вместе силы, так и железы магически измененных животных. Да и различная целебная трава уходит купцам за немалую цену. Есть, конечно, отдельные любители протащить в город пыльцу дурман-цветка, которую в столице называют «опиумной» но этим хитрованам приходится иметь дело со мной. Не скажу, что я здесь гроза всех наркоторговцев, но благодаря дурной славе и наличию за спиной сильного оборотня некие опасения штуны по моему поводу все же испытывают. В центр Топинска я заезжать не стал, так что движение по мостовой было не очень долгим, и уже через десяток минут шины паромобиля опять зашелестели по гравию. Еще через полчаса по бокам авто поползли здания портовой Слободы. Именно здесь, по причине близости воды, мы и организовали нашу вторую мастерскую. Это был простой лодочный сарай, куда с основной базы завозились уже готовые узлы для окончательной сборки. Портовая слобода вытянулась вдоль извилистого русла реки с не очень-то оригинальным названием «Стылая». Как такового порта здесь не было потому что ни один пароход к Топинску не доберется при всем своем желании. Именно поэтому для развития энергетической промышленности к месту силы пришлось тянуть железнодорожную ветку вдоль русла Иртыша и впадающей в него с тылой. В общем, вместо большого порта вдоль берега вытянулись склады и небольшие причалы для весельных лодок. Этот транспорт пользовался наибольшей популярностью именно у шатунов. Вот сию тенденцию мы и собирались порушить. Паромобиль остановился у открытых ворот большого сарая. С противоположной стороны прямоугольное здание имело еще одни ворота, снабженные опускающимся в воду стапелем. Оставив авто у ворот, я прихватил с собой увесистую сумку и вошел внутрь помещения. Все участники предстоящего действа были уже на месте. Боря с нашим старшим мастером что-то подкручивали у правого поплавка катамарана, Дава с Лехой, который отпросился в присутственный день с работы, рылись в корзинах, явно намереваясь начать пикник прямо здесь. Еще двое рабочих стояли у наклонной части стапеля в ожидании конца последних приготовлений. «Всем привет!» — поздоровался я и увидел, как Дава отсалютовал мне выуженной из корзины бутылкой. «Вот зараза!» «Все нормально?» — спросил я, подойдя к технической части нашей компании. «Да», — ответил старший мастер нашей фирмы, носивший гордую фамилию Моськин. «Пара болтов от вибрации разошлась. Поставил контрагайку, но посматривать все одно стоит. Борис Олегович знает, куда смотреть, так что на вашу прогулку по болоту должно хватить». «Очень на это надеюсь», — не особо обрадованно проворчал я и тут же внутренне одернул себя. «Нужно что-то делать с зарождающейся фобией». После встречи с владыкой Топи в болото меня тянуло все меньше и меньше. Так что в качестве профилактики на совмещенные с пикником испытания я решил идти именно туда. Но волевое решение пока никак не отразилось на внутренних ощущениях. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я отошел на пару шагов назад и окинул наше детище оценивающим взором. Катер покоился на двух клепанных корпусах из листового металла. Верхняя часть катамарана представляла собой расширенный и измененный салон паромобиля на 5 посадочных мест, имевший возможность демонтажа крыши, что превращало его в плавающий кабриолет, точнее почти летающий. На корме находилась конструкция изгнутых прутков главной функцией, которой являлось недопущение внутрь даже самого придурковатого пользователя, закрывая ему доступ к лопастям дирижабельного пропеллера. Паровая установка, находившаяся под всей конструкцией, давала, пожалуй, даже избыточную мощность. Чтобы до зимы закончить с этой красотой, пришлось остановить сборку нашего четвертого паромобиля. Из-за спешки получилось немного угловато, зато в лучших традициях стимпанка. эклектично и даже брутально. Я не успел отобрать удавы бутылку, и тут наш мастер сообщил об окончании подготовки аэрокатера к испытаниям. Рабочие быстро спустили судно на воду и с помощью канатов подвели к деревянному причалу. «Господа, прошу на борт», — сделал я приглашающий жест после того, как сменил котелок на шлем аэронавта с ветрозащитными очками. Давы снял с себя модный цилиндр и с сомнением посмотрел на него. Затем перевел взгляд на мою одежду, которая состояла из легкой матерчатой куртки и ушастых глифе. А я предупреждал, что одеться нужно попроще. Мое заявление было поддержано тихим смешком Лехи, сменившего свой любимый полицейский мундир на старую форму гимназиста но удивление, она все еще была ему в пору. Фуражка, благодаря ремешку, могла неплохо противостоять ветру. Учитывая, что крыша катера была разобрана, это немаловажный нюанс. Боря вообще надел робу и имел такой же шлем, как у меня. Наш рыжий еврей не был бы самим собой, если бы стал слишком долго заморачиваться столь пустяшной проблемой. Он вообще в этой жизни напрягался только когда чувствовал, что его хотят развести на деньги. Вот уж когда Дава становился серьезным, как дуло гаубицы, и дотошным, буквально до тошноты. Он весело ухмыльнулся, залихватски прокрутив цилиндр в руках, и вернул его на голову. А затем первый взошел на борт чуть покачивающегося на воде катера. Благодаря устойчивости катамарана мы разместились на сиденьях без малейших проблем. Я сел за руль-штурвал, Боря, как бортмеханик, разместился рядом, а наши гости вместе с корзинами оккупировали широкий пассажирский диванчик. «Ну что, смертнички, попробуем, как эта штука бегает по воде?» «Наконец-то! Я уже думал, что не смогу задеть его за живое. Лицо давы вытянулось, и он осторожно спросил. «А ты что, раньше этой лодкой не рулил?» «Не-а!» лучезарно улыбнулся я, прищурив спрятанные под очками глаза. «В принципе, очки не так уж и нужны, потому что у катера имелось нормальное ветровое стекло, но так выглядело намного круче». Порой мне тяжело справиться с порывами молодого тела, а иногда и желания такого не было, вот как сейчас. Наполненный смесью воды и огненного реагента котел быстро набрал нужное давление, и когда я дернул за рычаг, вся конструкция одновременно фыркнула паром и загудела разгоняющимся пропеллером. — Ты серьезно? — завопил дава, пытаясь перекричать издаваемый лодкой шум. Впрочем, шума она благодаря паровому коловратному двигателю производила не так уж много. «Успокойся, все будет хорошо!» — крикнул я и опять немного соврал. «Ну и откуда мне знать, как оно будет? Случиться может всякое, особенно на болотах, даже несмотря на добрый десяток часов, которые я уже накатал на ходовых испытаниях лодки». Еще одно движение рычага разогнало пропеллер достаточно, чтобы катер двинулся вперед. Набрав первоначальную скорость, я усилил тягу, и мы мощно полетели над водами с тылой — «Не, ну ведь реально круто!» На испытаниях я еще сдерживал себя, сейчас на прямой ленте реки разошелся во всю мощь молодецких желаний. Правда, пришлось учитывать находящиеся на воде лодки, но их скорость была настолько незначительной, что это не являлось проблемой. Если ближайшие к нам владельцы пристаней и их работники раньше видели кое-какие маневры катера, то дальние соседи сейчас стояли с открытыми ртами, Созерцая несущегося над рекой демона, почему-то гудящего оки, огромный шмель. Неплохая получилась реклама, если, конечно, народ действительно не свяжет новинку с нечистой силой. Тогда уж святоши точно прикроют нашу лавочку. Меня буквально распирало от восторга и желания пошалить, так что я попытался повелять, но тут же бросил эту затею». Нас даже, несмотря на катамаранную систему судна, начало неслабо мотать и появилась угроза потерять кого-то из пассажиров, а нам этого не нужно. Итак, так у бедолаг лица стали белее мела. Снизив скорость, я добился устойчивого положения катера, когда он лишь мягко поднимался над подминаемыми волнами. Очень удачно получилось. Довольно простое управление, завидная скорость, да и цена не такая уж запредельная шатунам, у которых часто возникает необходимость убраться стопи без промедления, подобная штука точно должна понравиться. А у самых везучих из них денег хватит и не на такие роскошества. Нормальная скорость, свежий ветер и юношеский задор смыли страх у меня и у моих друзей. а Затем на освободившемся месте поселился бурный восторг. Они начали орать и проситься за штурвал. В первом порыве я их поддержал, а вот со вторым пришлось обломать — Сначала нудное и долгое обучение, а уж затем полный допуск к экстремальным развлечениям. Поднявшись на 10 километров вверх по реке, мы приблизились к тому месту, где она вытекает из стылой топи. Большая часть этого участка заросла тростником, и только с правой стороны имелся относительно глубокий рукав. Именно через него лодки шатунов выходили на озерную часть топи. «У меня опять появилось желание побезобразничать», так что катер не стал сворачивать в сторону всем известной протоки, а так и пёр на заросли тростника. «Куда тебя несет?» — заорал Дава. Интересно, откуда городскому мальчику из хорошей еврейской семьи известны особенности истока с тылой? Впрочем, ключевое слово тут — «мальчик». Все дети Топинска очень любили слушать шатунские байки, 90% из которых были ужастиками. Там часто фигурировали маршруты шатунов, отсюда и осведомленность. «Пойдем пролом! с восторгом заорал я, добавив в голос изрядную долю сумасшедшинки. Перед тем, как катер с хрустом вломился в заросли, орали уже все пассажиры. Буквально через пару мгновений крики из перешли в восторженные. Молодость, она такая переменчивая. Проделав в невысоком тростнике просеку и, вопреки моим опасениям, не застряв там, катер вырвался на просторы стылой топи. Напрягать свою паранойю я не стал и далеко на болото забираться не собирался. По собранной мной информации, на периферии топи самыми зрелищными были места, где росли сиреневые венерки. Быстро отыскав взглядом выделяющееся вдалеке пятно нужного цвета, я повел катер в том направлении. Это было не только стремление насладиться местными красотами, но и еще одна проверка для нашего детища. В той стороне все пространство воды затянуло водорослями, и чтобы пробраться к зарослям, пользующихся спросом цветов, Добытчикам приходится изрядно помучиться, здесь весла уже не помогали, в дело шли шесты. А вот аэрокатер к моей радости побежал по водорослям почти как по открытой воде. Светло-сиреневые заросли приближались, и вскоре я увидел небольшую рощу. Нет, не деревьев, а каких-то гипертрофированных цветов. Сначала катер начал пробираться между еле выглядывающими из воды росточками с одним или двумя бутонами, По отдельности ничем особым эти цветы не впечатляли, чем-то похожи на колокольчики, но постепенно к центру зарослей количество цветов на более старых стеблях увеличивалось, и именно их соцветия давали очень интересные результаты. Когда прошли еще глубже, стало казаться, что кто-то разместил на высоких шестах целую выставку грамотно подобранных букетов, которые отличались друг от друга не только размерами, но и оттенками сиреневого. В общем, красиво, особенно в таких масштабах. Выставленные в цветочном магазине нерукотворные букеты венерок меня особо не вдохновляли, но вот такие заросли все же заставляли смотреть на них с восхищением, как на некое чудо природы. Выведя катер в небольшую заводь посреди зарослей, я перекрыл подачу пара в коловратный двигатель. Боря тут же с другого борта сбросил якорь. После этого мы практически синхронно разблокировали передние кресла и повернули их на 180 градусов. Затем, подняв дополнительные бортики, организовали стол. В итоге получился вполне удобный салон для отдыха компании на 5 человек, так что нам четверым было еще и просторно. В восемь рок мы начали сервировать походный стол привезенными с собой вкусностями. В процессе я из-под тяжка наблюдал за своими друзьями. Да, именно друзьями. Иначе и не скажешь. Худой и невысокий бывший железнодорожный инженер Боря Хват за последнее время растерял часть своей рассеянности и робости. Он даже понемногу научился распекать подчиненных в наших мастерских, но делал это без крика и ругани, вежливо и при этом достаточно жестко. А вот кто совсем не изменился с момента нашего знакомства, так это Давид Аронович Бранштейн, он же Дава, рыжий здоровяк, национальность которого выдавал лишь солидный шнобель. Третьим моим другом, точнее самым первым, кто стал оном в этом мире, Был Леха, Алексей Карлович Вельц. Этот тоже на немца походил слабо, невысокий, стройный и темноволосый. Сейчас Леха, как и я, лишь автоматически занимался сервировкой глазея на окружающие красоты, даже догадываясь, что именно он высматривает. Леша, цветочки будем собирать на обратном пути». Леха густо покраснел, чем вызвал необидный смех нашей компании. Впрочем, лично мне было не очень-то смешно. Та, для кого он собрался рвать цветы, успела изрядно попить моей кровушки и испортить нервов. Нынешняя почти официальная невеста Лехи некогда вбила себе в голову, что влюблена в меня и явно не собиралась стесняться в средствах достижения своей цели. «Да это пигалица едва не довела нас с Лёхой до дуэли!» Сейчас дочь уездного судьи вроде немного успокоилась. Впрочем, перед скандалом на балу я тоже так думал. — Ладно, не будем забивать себе голову еще и тараканами лизоньки, а начнем праздновать, потому что на то имеется солидный повод. — Итак, господа хорошие, — сказал я, подождав, пока Дава откупорит бутылку и нальет мне в бокал пенистого напитка, — собрались мы здесь не только по поводу испытаний катера и для питья шампанского, но и чтобы отметить знаменательное событие. «Ты надумал жениться?» — ехидно спросил Дава, хотя этот рыжий скот был единственным, кроме меня, кто знал причину празденства, потому что сам же я оформлял бумаги. «Боюсь, что тебе придется сделать это раньше». Дава моментально растерял все ехидство. «Ты что-то знаешь? С тобой говорил мой отец», — зачастил наш юрист, причем так взволнованно, что пришлось его успокаивать. «Не трясись, никто со мной не говорил». «Просто я жениться не собираюсь в принципе, а вот тебе рано или поздно придется». «Надеюсь, это случится как можно позже», — проворчал Дава, откидываясь на спинку сиденья. «Так вот», — продолжил я прерванную речь, — «у нас знаменательное событие. Раньше мы были просто дружной компашкой, но среди нас имелось, так сказать, слабое звено». «Куда уж нам, простым смертным, да вас, магнатов!» — с показным недовольством проворчал Леха хотя доля искренности в его голосе присутствовала. «Но теперь-то у тебя не будет повода для ворчания», — улыбнулся я хмурому другу, доставая из планшета документ. «Со вчерашнего дня ты являешься акционером компании «Механикусы». Оформляя разрешение на деятельность нашего предприятия, я в шутку решил использовать прозвище, которым нас наделила народная молва — «Да ладно!» — опешил Леха, вцепляясь в бумажку, которая подтверждала его владение тремя процентами акций предприятия. «Мне ж вроде не за что!» «Вот только не надо прибедняться!» — вполне искренне возразил я другу. Так уж случилось, что когда я пытался объяснить Боре, как должен выглядеть мой новый пармобиль, инженер изобразил на листе довольно примитивный и угловатый чертеж. Моя совесть и осознание собственной бездарности не позволяли вообще браться за карандаш для рисования. Но тут нам на помощь пришел явившийся в гости и мающийся от скуки Леха. Он за пару минут изобразил именно то, что я пытался передать на словах, да еще и приплел что-то от себя. Получилось даже лучше, чем в моих фантазиях. Мы начали шпынять парня, и он краснее осознался, что обучался рисованию у настоящего художника. Не то чтобы наш друг имел к этому тягу и великий талант, но тогда выбор у Лехи был небогатым. Еще его маменька пыталась запихнуть свое любимое чадо на балетные курсы и уроки игры на скрипке, так что выбор был очевиден. В итоге именно Леха стал дизайнером всех трех машин, которые за полгода выпустила наша мастерская. Конечно, основную часть дизайнерских идей я тупо копировал из воспоминаний родной реальности, но без помощи художника было бы намного сложнее, особенно на этапе переговоров с заказчиками. Предусмотрительно купленный формовочный пресс позволял воплощать в металле почти все наши фантазии. Конечно, до уровня автозавода, даже по местным непритязательным меркам, мы вряд ли дорастем, поэтому постараемся взять качеством и оригинальностью. В общем, свою долю Леха заслужил на все сто процентов. «А у меня не будет с этим проблем на службе», — после приступа радости все же обеспокоился юридической частью дела помощник следователя Топинской полицейской управы. «Но у меня-то их нет», — поспешил я успокоить друга. «Ха! Ты же у генерал-губернатора в любимчиках ходишь! Да и мало ли что вам, но новгородцам, позволено!» «Ничего нам такого не позволено», — парировал я. Действительно, несмотря на особый статус Новгорода в составе империи, отдельных преференций у выходцев из торгово-магической республики не было. Плату из других рук, кроме государевых, вы принимать не можете, потому что это будет взяткой, тут же всунул свои пять копеек Дава, а вот обоснованное владение акциями и другой собственностью никто не запрещает, особенно если они получены законным путем. Так что пей свое шампанское и говори нам «спасибо». «Спасибо, друзья». «Блин, да он же сейчас прослезится». Не так, чтобы парню не хватало денег, но Леха действительно немножко завидовал нашему деловому партнерству. «Не за что благодарить, еще раз говорю. Ты заслужил каждый процент». «Ну, не каждый», — фыркнул Дава. «Игнат хотел дать тебе пять процентов, но я не позволил. За пять я ему найду профессиональную художницу вот с таким талантом». Наш юрист тут же изобразил руками величину таланта размера эдак пятого. Даже не сомневаюсь, совершенно не обидевшись, рассмеялся Леха. Ты за бабу не то что друга, родину продашь, а если у нее в корсаже припрятано хотя бы пара сотен рублей, то, боюсь, и души не пожалеешь. Причем чужой. Ну только не надо делать из меня монстра. Я просто умею считать деньги, наигранно возмутился наш юрист. Ладно, хватит курчить из себя скупого монстра. Главное, что теперь мы не только друзья, но и партнеры. за что и предлагаю выпить. Но мы и выпили, а также закусили, да и вообще вели себя, как любая молодежь, на пикнике. Если честно, я всегда считал, что с друзьями нельзя вести финансовые дела. Деньги между товарищами ни к чему хорошему привести не могут по определению. Но оказавшись здесь, я поменял свое мнение. Дело не в деньгах, а в общем деле, за которое все болеют душой. Да, и еще один маленький, но очень важный нюанс. «Не нужно жадничать». Если твои партнеры понимают, что получают чуточку больше, чем заслуживают, то это пойдет отношениям между нами только на пользу. Главное – не пропустить момент, когда у деловых партнеров начнут разбухать амбиции, но в нашем случае это произойдет очень нескоро. Для Лехи, потомственного служаки, наш общий бизнес – лишь развлечение. Боря по натуре скромный и застенчив, а у Давы амбиции были гипертрофированными уже с рождения, и он давно научился их контролировать. «Ты не понимаешь!» — маша перед носом Лехи куриной ножкой, вещал Боря, которому два бокала шампанского уже взъерошили мозг. «Слабенький он у нас до этого дела. А основные проблемы в Еро... Иро... Игнат, как там?» «Аэродинамика». «В аэродинамике», — после моей подсказки уже без запинки повторил Боря. «А она же должна плыть, а не летать». «Да если бы хоть летало, так и нет ведь, все норовит прыгать. А вот ты хотел бы управлять прыгающей лодкой?» Ответить Леха не успел, потому что его возмущенно перебил подвыпивший собеседник. «А ну дай, это мое!» Борю я слушал в вполуха, в то же время обсуждая с Давой скандал с одним из постояльцев белых дач. Но, услышав вопль друга, перевел взгляд на него. В следующий момент я вскочил как ошпаренный, через правый борт оттуда, куда последние полчаса Леха и сбори бросали объедки, переползло толстое щупальце с присосками, оно и вцепилось сначала в куриную ножку, а затем вообще в руку Бори. Наш инженер тут же сменил возмущенный крик на почти девичье визжание, только благодаря оперативно вцепившемуся в него помощнику следователя парня еще не утащило в воду. Мало того, другие щупальца тоже заползали на наш катер, и через пару секунд все могло закончиться плохо. Все это я отмечал краем сознания, а руки привычно делали свое дело. После близкого знакомства с упырицами и одной даже милой стригой, без оружия я не хожу даже в бордель. «Увы, малокалиберным кобальтом из наплечной кабуры дело не поможешь, так что пришлось тратить драгоценные секунды и нагибаться к принесенной с собой сумке». Разогнался я уже с двуствольным обрезом. Парни начали впадать в панику, а на меня снизошло совершеннейшее спокойствие. Оружие в руках, враг в поле зрения, так чего дергаться? Первый выстрел картечи ушел за кромку борта, перерубив вцепившиеся в борю щупальцы. К этому моменту Леха сумел затащить инженера под стол, пытаясь отодрать от его одежды мерзкие присоски. Второй выстрел также ушел за правый борт, в появившийся из-под воды скользкий горб. Из него тут же брызнули синеватые ошметки. Так, теперь разворот и рывок за рычаг накачки смеси воды и реагента. И то, и другое находилось в баках под небольшим давлением и моментально заполнило котел. Началась быстрая реакция, но, увы, не мгновенная, поэтому я вернулся к сумке, выхватывая из кармана два новых патрона. «Все на пол!» — крикнул я, перезаряжая двустволку. Парни, хорошо зная мою репутацию истребителя всякой нечисти, без возражений дружно полезли под столик к Боре, который все еще боролся с травматически ампутированным куском чужой плоти. Осталось лишь надеяться, что эта тварь не Давита. Еще двумя порциями картечи я серьезно повредил несколько бьющих воздух как плетьми щупалец и, наконец-то, услышал характерное пыхтение предохранительного клапана. Рывок запусковой рычаг заставил загудеть лопасти пропеллера. У меня были опасения насчет мощности, но ее хватило с лихвой, чтобы перемолоть те щупальца, которые полезли сквозь защитный каркас. Пропеллер зачавкал, разбрасывая вокруг куски мяса и синеватую жидкость. Сразу врубив форсаж, я заставил катер двинуться вперед, но как-то неуверенно. Черт, якорь! После того, как стопор сброса якоря оставил болоту нежданный подарок, катер лихо рванул вперед. Странная тварь еще с десяток секунд цеплялась за корпус нашего суденышка, но затем отвалилась. Мне кажется, или среди цветочных зарослей вздыбилась спокойная поверхность болота, формируясь в прозрачную девичью фигурку. Не уверен, но похоже, что это моя старая знакомая русалка. Любить меня ей не за что, особенно после пережитого контакта с серебряной дробью и подводной мини-бомбой — С другой стороны, ей-то как раз грех жаловаться. В тот день ее сосед Леший вообще был развеян и прекратил свое существование. Увы, благодарность свободному энергенту явно не свойственна. Впрочем, я на ее месте тоже затаил бы злобу. Мне еще повезло познакомиться с бестелесной русалкой, а ведь есть еще более опасный подвид. Симбиоз энергента и мертвого тела, избравший воду как среду своей нежизни, Свободные энергенты не могли напрямую влиять на защищенного собственным биополем человека, а вот подвести к нам неведомого монстра у нее силы хватит. Почему неведомого? Потому что я не раз лично опрашивал и Шатунов, и изучающего тварей топи доктора Вяльпы. Так вот все они едва ли не хором заявляли, что в этой части болот нет ничего опаснее больших пиявок и мелких щучек, которые живут стаями и имеют повадки пираний». «Кстати, нужно не только высказать свое фе Яну Нигульсовичу», но и срочно показать ему Борю, который уже отодрал от себя щупальцы и явно собрался выкинуть его за борт. «Боря, оставь эту дрянь, пусть доктор ее посмотрит, вдруг там какой-то яд». Инженер брезгливо отбросил под переднее сиденье уже не шевелившиеся щупальцы и перебрался на диванчик к смирно сидевшим там друзьям. Вместе они смотрелись, как выуженные из воды котята, перепуганные и взъерошенные, Да еще и забрызганные синеватой гадостью. Эта картина заставила меня улыбнуться, и улыбка наконец-то распустила тугой узел напряжения, сдвинув рычаг форсажа, я снизил скорость катера. Что ты делаешь? тут же отреагировал Дава. Нужно повернуть кресло, так вести неудобно. А-а-а! протянул он и начал осматриваться по сторонам. Мой цилиндр! Хочешь вернуться? с нервным смехом спросил я. «Я что, похож на Блаженного?» — спросил Дава, на лицо которого начали возвращаться нормальные краски. Его голос тоже подрагивал от нервного смеха. Ну а затем мы громко заржали, истерично, зато дружно. Развернув кресло, я удобнее устроился за рулем и вновь разогнал катер до максимума. Вот и съездили на пикничок. Ирония ситуации состояла в том, что этой поездкой я пытался перебороть иррациональный страх перед топью — но, похоже, лишь усугубил его. «Ну, не везет мне в всех колдовских краях. Вечно случается какая-то гадость на грани фола. Да и ладно. У меня хватает дел и в более обжитых местах».